Глава пятая. Я бы очень хотел, чтобы мне это сейчас послышалось. Однако это слышали все. Гости принялись аплодировать, а потрясенный отец повернулся ко мне. Шувалов поступил очень хитро и нагло. Ведь от прилюдного заявления я отказаться не могу, это повлечет за собой репутационные потери. Играф граф прекрасно понимал, что я не в том положении, чтобы спорить с ним при всех. «Скидка в 30%?» — спросил отец. Это даже больше, чем нам давал граф Щербатов. Сын, ты уверен? Я не давал такого распоряжения, выдохнул я. Надо найти Андрея и разобраться в ситуации. Я пока что не готов спонсировать никакую армию личных телохранителей. Андрей словно чувствовал, что с ним захотят поговорить, а потому не появлялся с самого начала вечера. Однако вскоре я нашел его и чуть ли не за шкирку притащил на разговор. «Что это было?» — спросил я. «Какая еще скидка?» «Так это...» «Так получилось», — ответил он. «Граф Шувалов спросил, будешь ли ты готов предоставить скидку для его бизнеса. А я решил, что отказываться нельзя. Ты же сам мне говорил, что нужно помириться и что больше не стоит подвергать риску нашу семейную репутацию. Вот я и...» «Теперь понятно, откуда ноги растут. А ведь всего этого можно было избежать. Поговори, Андрей, со мной». «Причем здесь семейная репутация?» — перебил я его. «Одно дело загладить свою вину и разобраться с последствиями своего поступка, и совсем другое — лезть в бизнес». Говорил я спокойно, но внутри просто кипел от злости. Хотелось постучать брату по голове и спросить, «Есть ли там кто-нибудь?» «Ну вот как от одного члена семьи может быть столько проблем?» «А как я мог отказать, если в тот период я заглаживал свою вину?» Тут же возразил Андрей. «Речь идет о бизнесе», — вздохнул я. Ты должен был решить свои проблемы, не приплетая семейный бизнес. Отец молча стоял рядом, пока я высказывал все это брату. Он явно был совсем согласен, но дал слово мне, так как именно я отвечал и за завод, и за алхимический магазин. Музыка слегка заглушала наши слова, а потому больше никто из гостей этого спора не услышал. «Пойду поговорю с графом Шуваловым», — подытожил я. «Попробую решить этот вопрос». Андрей пошел было в другую сторону, но отец молча положил руку ему на плечо. Видимо, тоже собирался сказать ему пару слов. Я оставил их и устремился на постамент к графу Шувалову. «А вот и мой благодетель», — обрадовался тот. «Вы не представляете, Николай, как вы выручили меня своим предложением? Новый бизнес — это всегда большие затраты, а ваша предложенная скидка будет очень кстати». «Так, стоп». Андрей только что сказал, что это граф Шувалов выпросил скидку. А брат только согласился. Теперь же получается, что дело было в точности да наоборот. Это мой брат сунул нос в бизнес и решил предложить скидку? Один из них явно врет. И что-то мне подсказывает, что врал как раз мой брат. Я проверил Шувалова психологической магии и увидел только эмоции радости от удачно складывающихся дел. Да и зачем ему врать о таком? «Значит, снова соврал мой брат». Я попросил графа Шувалова отойти для приватного разговора, и он не стал мне отказывать. «Здесь возникло недоразумение», — тихо признался я. «Я не предлагал вам никакую скидку. Да я, если честно, только сегодня узнал про этот ваш планируемый бизнес и еще не вник во все тонкости». «Как это?» — опешил Шувалов. «Ваш брат сказал, что рассказал вам весь мой бизнес-план, и что вы предоставляете скидку. Конечно, я упустил момент, что надо было связаться с вами лично», Если честно, так обрадовался, что это вылетело из головы. Значит, вы об этом не знали? Скорее всего, он специально не стал со мной связываться. Но это уже другой вопрос. Значит, мой брат врал на оба фронта по неизвестной пока причине. Источник вечных проблем. И в очередной раз понятно, почему отец не доверяет ему все семейные дела. Не знал, честно ответил я. Честно скажу, скидка в 30% — это огромная сумма. Особенно при оптовых закупках. «Я бы не смог ее предоставить, ведь совсем недавно начал заниматься заводом. В таком случае возможен исход, что мы вовсе будем работать в минус по этому заказу, а я себе такого позволить не могу и не хочу». «Да, я об этом думал», — задумался граф Шувалов. «Поэтому она меня и удивила. Повторюсь, моя вина, что я не поговорил с вами лично». Просто он ваш брат, и у меня в мыслях не было. Мне искренне жаль за всю эту ситуацию, вздохнул я. Я тоже не мог и подумать, что Андрей решится творить что-то подобное. Но я готов провести с вами деловые переговоры прямо сейчас». «Хорошо», — растерянно кивнул Шувалов. «Пройдемте ко мне за столик. Там можно будет спокойно поговорить». Он провел меня за свой стол в соседнем зале и представил своей супруге. Я был приятно удивлен его реакцией. В этот раз он не закатывал скандал. Хотя мог бы. С другой стороны, он правильно сказал, что для решения таких вопросов ему стоило поговорить со мной лично. Через брата все эти дела не решаются. «Расскажите подробнее о своей задумке», — попросил я. «Итак, это будет элитный отряд телохранителей», — снова пояснил граф Шувалов. «Как вы, наверное, знаете, я умею усиливать оружие. Это моя магия. И действует она около месяца, после чего стоит обновлять». «И вы хотите вооружить этих телохранителей подобным оружием?» — кивнул я. Интересная задумка. У каждого высокопоставленного человека имелась личная охрана. Это был не только признак благосостояния, но и способ обеспечить собственную безопасность. Однако Шувалов говорил про совершенно иной уровень. Личные телохранители — это не то же самое, что охрана. Они отвечают за более широкий спектр задач. Например, им может быть поручено пробовать еду на каких-либо приемах. В наше время уже не пытаются отравить вражеский рот. Однако всякое бывает. «Именно!» — кивнул граф Шувалов. «Однако это не все. Я также хотел бы повысить их выносливость, их здоровье, их стойкость, а для этого нужны алхимические препараты». «Вы говорите о препаратах, повышающих иммунитет?» — уточнил я. «Никаких чудесных настоек на заводе не производилось. То, что он описывал, скорее похоже на эффект от запрещенных зелий. Но такие у меня, разумеется, не производятся. Кое-что для иммунитета, конечно, имеется, но не с такими чудесными свойствами». «Да», — кивнул тот, — «начать хотя бы с этого». «Я могу предоставить вам скидку», — задумчиво проговорил я, — «но не более десяти процентов». Совсем отказаться от предоставления скидки я не мог. И прежде всего из-за того, что мне не хотелось создавать новых конфликтов с графом Шуваловым. Предыдущие так замялись с большим трудом. Но десять процентов — это мой максимум в настоящих условиях. Больше я предоставить не мог. «Может, хотя бы пятнадцать?» принялся торговаться он. «Нет», — твердо ответил я, — это мое последнее слово. «Согласен», — вздохнул граф Шувалов, протягивая мне руку для рукопожатия. «У него не было другого выхода. Последнее слово в любом случае останется за мной, и он мог уйти либо без скидки совсем, либо остой, которую я предоставил. Поэтому он, разумеется, согласился. Однако после всего произошедшего неприятный осадок остался у нас обоих». Я пожал графу руку и с чистой совестью вернулся к отцу и брату. Они так и стояли вместе, словно отец запретил Андрею куда-либо уходить, пока ситуация не разрешится. За их спинами моя челонапуганная мать, вообще не понимающая, что происходит. «Андрей», — вздохнул я, — «и зачем нужно было нас обманывать?» «О чем ты говоришь?» — попытался изобразить дурачка он. «Я говорю о том, что это ты изначально предложил скидку», — ответил я. «Причем врал ты на оба фронта». «Нам ты совершенно ничего об этом не сказал, а графу заявил, что я в курсе всего бизнес-плана. Рассчитывал, что обсуждать это после приема будет уже слишком поздно. Так я повторяю свой вопрос. Зачем?» Я не видел себя со стороны, но уверен, вид у меня был устрашающий, потому как мой брат весь как-то съежился под моим взглядом и не сразу ответил. «Из-за Натальи», — наконец выдавил он из себя. Наталья это та самая дочь графа, которую он унизил на приеме у графа Щербатова. Только при чем тут она? Сынок, при чем здесь его дочь? озвучил мой вопрос отец. Потому что она мне понравилась, воскликнул Андрей так громко, что на него начали оборачиваться другие гости, и я понимал, что после всего произошедшего граф Шувалов не одобрит помолвку. Ох ты ж! Так брат устроил все это, потому что ему в итоге понравилась дочь графа. И таким странным способом он решил задобрить самого Шувалова. «Великолепный план, Андрей, просто замечательный!» «Андрей, не нужно приплетать бизнес к своим личным проблемам», в который раз повторил я. «Из-за тебя мне пришлось проводить сложные переговоры прямо на этом приеме». «Удалось разобраться», — встревожно уточнил отец. «Да», — кивнул я. «Я предоставлю ему скидку, правда, в гораздо меньшем размере, чем пообещал Андрей. «Десять процентов». «Значит, я предложил удачный финансовый ход?» — с надеждой спросил брат. «Теперь он гарантированно будет закупаться на твоем заводе, и...» «У него выбора-то не было», — перебил я его. «Этот завод, единственный в городе, производит алхимические препараты. Так что это никакой неудачный ход. Это вынужденная мера, чтобы не возник новый конфликт». Андрей снова опустил взгляд и сделал вид провинившегося кота. «Зачастую мне кажется, что из нас двоих я старший брат». «Андрей, в последний раз тебе говорю, думай, прежде чем что-то делать», — добавил я. «Это не шутки. Речь идет о нашей семье, о бизнесе, и ты не можешь вот так поступать, не обговорив с другими». На этом разговор был закончен, и брат куда-то ушел. «Нам еще остаться на приеме?» — спросил у меня отец. «Конечно», — кивнул я. «Договор мы все-таки заключили, так что уходить было бы невежливо. Отдохните с мамой, продолжайте повышать статус семьи». Сам я тоже решил немного отдохнуть. Тем более, что объявили королевский вальс, и пригласить нужно было даму, которую кавалер не сопровождал. И я отправился приглашать Софию. Девушка, которая на моих глазах отвергла два предложения с формулировкой «Танец обещан другому», чуть ли не сама устремилась мне навстречу. «Вас можно пригласить?» — улыбнулся я. «Разумеется». Она вложила тонкие пальцы в мою руку, и мы закружились в танце. София была в платье своего коронного зеленого цвета, которое очень подходило к ее волосам. Выглядела она просто великолепно. В какой-то момент даже промелькнула мысль, что уж кто кто, а Максим Елисеев ее точно недостоин. Я вас так и не поблагодарила, смущенно проговорила она, за ту ситуацию возле клуба. Мне было так страшно. А потом пришли вы и все так изящно решили. Не стоит благодарности, ответил я. Поступил так, как должен был. «Не каждый бы так смог», — с грустью в голосе сказала София. Явно намекала на Максима, который в критической ситуации буквально спрятался за неё. Не лучшее поведение для жениха, когда его невесте грозит опасность. «Как дела на учебе? решил сменить я тему. Все отлично», — отозвалась она. Анастасия поделилась многими конспектами, так что учиться стало даже проще. На следующей неделе остался только зачет по лекарской этике, и можно со спокойной душой идти на каникулы. «Уже есть планы?» — без задней мысли спросил я. Девушка тут же раскраснелась, поняв этот вопрос по-своему. «Пока нет», — смущенно ответила она. «Так что, если будут какие-то общие сборы или что-то в этом роде, мы с сестрой только за». «Насчет этого пока ничего не могу сказать», — признался я. «У меня стажировка в лаборатории энциклопедия элементов. Пока не знаю, как там все будет происходить и сколько дней она займет». «Это же лучшая лаборатория города!» — восхитилась София. Я вас поздравляю. Попасть туда — это большая удача. Они разработали интересный препарат для успокоения нервной системы. Радость была искренняя и такая сильная, словно это ей предстоит отправиться на стажировку. Мы еще немного поговорили до окончания танца, а затем я вернул девушку Максиму. Остаток вечера прошел спокойно. Сегодня я снова решил переночевать в родительском доме, а завтра уже оттуда отправиться на работу в магазин. Дневные смены в воскресенье все еще оставались за мной, и управляющего я пока что так и не нашел. Андрей же с нами не поехал и вернулся в общежитие. Снова обиделся непонятно на что. Но мне все эти обиды уже надоели, поэтому я даже не стал с ним спорить. Глядя, как остальных гостей развозят личные автомобили, я задумался о новом приобретении для нашей семьи. На такси тоже уходит значительная сумма, и лучше обзавестись автомобилем и водителем тем более дела сейчас идут хорошо, и это можно позволить. Дома я снова напитал энергией стража скелета, которого оставлял все это время на всякий случай. Ивана казнили, и больше моей семье ничего не угрожало. Но лучше перестраховаться. Затем мы попили чай, обсуждая проблемы, которые снова принес мой брат, и разошлись спать. Утром следующего дня я отправился в магазин. Совмещение роли директора магазина — консультирующего лекаря там же и директора завода, довольно сильно утомляло. Но найти управляющего не так-то просто, ведь ему нужно доверить все дела магазина. А я даже управляющему с завода, Филиппу Михайловичу, все еще не мог доверять. Поэтому приходилось совмещать много дел сразу. Вот и сейчас, поздоровавшись с Василием, я отправился в кабинет решать бумажные дела. Отчего меня буквально через 10 минут отвлек Александр. «К вам можно?» Нерешительно заглянул он ко мне в кабинет. «Да, я отложил очередную заявку на закупки. В чем дело?» «Хотел узнать, когда закончится мой испытательный срок», — неловко ответил он. «Я уже довольно долго в роли стажера. Мне кажется, я уже все выучил». «Каюсь. Совсем забыла его переназначении. Точнее, я об этом помнил, но не хватало времени отдать соответствующее распоряжение». «Сегодня под строгим надзором Василия будете стоять на кассе», — ответил я. «Если никаких замечаний с его стороны не будет, то официально назначу вас продавцом». Он радостно кивнул и тут же убежал в торговый зал. «Так, если он сегодня справится, штат продавцов будет полностью укомплектован. Будут работать двое в день, двое в ночь». Александр упоминал, что не против забрать как раз ночные смены. А свободное время он хотел тратить на написание картин. «Еще меня продолжал беспокоить Егор». Точнее, возможность хирургической коррекции шрама на его лице. Надо обсудить это на ближайшем занятии с Василием Ивановичем. Погрязнув в своих мыслях, я не сразу услышал стук в дверь. «Войдите!» — наконец отозвался я. «Николай Владимирович!» — заглянул в кабинет Василий. «Как вы и распорядились, поставил на кассу Александра. И там сразу же такая ситуация странная. Даже не знаю, как реагировать. Можете подойти?» Да, кивнул я, поднимаясь из-за стола. Когда я вышел в торговый зал, то сразу же обратил внимание на покупателя возле кассы. Это был толстый мужчина, явно аристократ, обладатель густых и довольно длинных усов. «Я вам повторяю, мне нужен пластырь, чтобы не испортить усы», — объяснял он Александру. «Господин, я вас не очень понимаю», — растерянно отвечал он. «Да уж, картина действительно странная». «Добрый день», — подошел я к мужчине. «Я директор этого магазина и консультирующий лекарь. В чем дело?» «Добрый день, господин», — вежливо поздоровался мужчина. «Мне нужно купить пластырь, чтобы заклеить рот на всю ночь. Но я не хочу испортить им свои усы. Это фамильная гордость!» «Фух! Такого у меня в практике еще не было. А зачем вам заклеивать рот на ночь?» — уточнил я. Одновременно с этим я проверил его психологической магией на предмет отклонений. «Однако...» Психически мужчина был абсолютно здоров. «Чтобы не храпеть», — пояснил он, — «супруга со мной уже измучилась. Говорит, храплю очень громко. Она не высыпается». «С этим нужно обратиться к лекарю», — проговорил я. «Храп часто связан с синдромом ночных апноэ, а это очень опасное состояние». «Я не могу прийти с этим к лекарю», — ожидаемо ответил покупатель. «Вы представляете, какие слухи пойдут, если узнают о моем храпе?» «Пожалуй, это самая нелепая отговорка, что я только слышал за свою практику. На деле же мужчина либо стесняется, либо ему просто лень решать этот вопрос как положено». И снова эта ситуация, когда пациент отказывается идти к лекарю. «Тогда пройдемте в мой кабинет», — сказал я. «Я, как консультирующий лекарь, сам вас осмотрю. Это лучше, чем заклеивать рот на ночь». На это покупатель согласился и последовал за мной в кабинет для приема. «Еще бы!» Ведь далеко идти было не надо. Не в больницу же звал. Я активировал диагностическую магию и принялся за его сканирование. Синдром сонных апноэ действительно присутствовал. Я уловил этот поток почти сразу. Храпом называется хриплый звук, который издают люди во время сна. Он возникает из-за вибрации мягкого нёба и язычка. Сам по себе он не считается болезнью, но может быть серьезным симптомом. Например, сонных апноэ. Это нарушение сна, которое характеризуется остановками носоротового ротового дыхания ночью продолжительностью не менее 10 секунд. Кроме храпа, этот синдром еще проявляется беспокойным сном, дневной сонливостью и снижением работоспособности. Диагностику я на этом не закончил, так как следовало еще определить причину сонных апноэ. Это могут быть анатомические особенности глотки, эндокринные нарушения или заболевания центральной нервной системы. Но в данном случае все было чуть проще. Причина лежала в лишнем весе. Ожирение. Ожирение приводит к нарушению обогащения крови кислородом, что в свою очередь ведет к кислородному голоданию. Запускается патологический механизм, приводящий к подобным эпизодам. «Ну что, почему я храплю?» — спросил мужчина, когда я закончил сканирование. «У вас развился синдром сонных апноэ из-за лишнего веса», — ответил я. Затем я максимально простым языком пояснил ему весь механизм заболевания. «Эх, не зря супруга говорила, что надо следить за весом», — вздохнул он. «Ну, теперь вы понимаете, что с этим я бы точно в клинику не пошел. Засмеяли бы». У меня на этот счет было свое мнение касательно того, что здоровье дороже. Но я решил не спорить, а сосредоточился на лечении. Частично лечение я уже провел, отправив в тело покупателя некоторое количество лечебной магии но в основном разбираться с этим ему предстоит самостоятельно. Я расписал общие правила, включающие в себя сон с приподнятым головным концом, отсутствие сна на спине и некоторые специальные упражнения. На ночь выписал отвар ромашки для снижения интенсивности храпа. Затем расписал рекомендации по похудению, включая настойку корня одуванчика, полыни и репейника. Эта настойка только поможет ему справиться с лишним весом, но не отменит необходимость диеты и физических упражнений. «Ух, пришел за пластырем, а ушел с кучей рекомендаций», — усмехнулся покупатель. «Но на самом деле спасибо вам. Давно пора было уже разобраться с этой проблемой». «Довольный, он ушел на кассу покупать все препараты. Я тоже вышел в торговый зал, подозревая, что нужно успокоить Александра после такого покупателя». «Николай Владимирович, вы меня извините», — испуганно проговорил тот, как только покупатель вышел. «Я растерялся. Первый раз такое попросили. Надеюсь, это не повлияет на зачет». «Нет», — улыбнулся я, — «если попадаются подобные случаи, лучше всегда звать консультирующего лекаря. За подобными просьбами могут скрываться какие-то серьезные болезни, как в этом случае, например. Поэтому не берите на себя такую ответственность». «Я все понял», — заверил он, — «сегодня больше никаких нареканий не будет». Я вернулся к своим документам, снова оставив их вдвоем. На протяжении дня подобных инцидентов больше не возникало. Разумеется, мне частенько приходилось бегать и обслуживать покупателей, нуждающихся в консультирующем лекаре. Но все случаи были вполне понятными, так что день прошел спокойно. Вечером я торжественно поздравил Александра с окончательным вступлением в роль продавца и составил расписание. Александр и Егор решили работать по ночам, а Сергей и Василий — в дневные смены. Между собой им было разрешено меняться как кому удобнее но с обязательным условием, что в магазине должен всегда работать один продавец. Затем я передал ночную смену Егору и решил посетить завод. Я отсутствовал там уже целую неделю, и мне нужно было проконтролировать, как там вообще идут дела. Первым делом я сразу же направился в кабинет к управляющему, Филиппу Михайловичу. Он был еще на месте. «Добрый вечер», — поздоровался я, — «как здесь продвигаются дела?» «Здравствуйте, Николай Владимирович», — подорвался он с места. «Все хорошо, без происшествий». — Вспомнил одно из моих предыдущих посещений, когда рабочие украли два перегонных куба, чтобы готовить запрещенные зелья. — Нам нужно составить договор со скидкой в 10% для одного покупателя, — распорядился я. — Граф Шувалов будет покупать у нас некоторые препараты для своего бизнеса. — Сделаем, — кивнул управляющий. Затем, внезапно что-то вспомнив, добавил. — Кстати, вас тут один молодой человек искал? — И снова оно. Это нехорошее предчувствие. «Когда?» — уточнил я. «Почему сразу не доложили?» «Только сейчас вспомнил», — принялся оправдываться управляющий. «Он сегодня днем приходил. Но я сказал, что вы появляетесь в свободное время. Он сказал, что это несрочно и ушел. Вот я и подумал, что ничего важного». «А не сказал, по какому вопросу?» — уточнил я. «Нет», — помотал головой Филипп Михайлович. «Неприметный такой молодой человек. Внешность, прямо сказать, незапоминающаяся». Это точно тот самый торговец. Его пытались задержать еще в моем кабинете, но не оказалось доказательств его причастности к производству запрещенных зелей. Что он здесь сделал? Неужели снова решил предложить мне участвовать в их производстве? Я собрался еще что-то сказать, но внезапно зазвонил телефон управляющего, и он спешно снял трубку. Лицо его мрачнело с каждым словом. «Николай Владимирович», — произнес он, — Охрана звонила. На завод пришла полиция. Говорит, что у них ордер на обыск завода. «Обыск?» — переспросил я. «Да», — испуганно кивнул Филипп Михайлович. «Говорят, что у них есть основания полагать, что на заводе осуществляется производство запрещенных зелий».